Глава двадцать шестая Бежать пришлось гуськом под шквалистым ливнем, который уже не удерживали даже кроны могучих сосен и дубов. Каждая ветка, встреченная на пути, накрывала мокрой волной, словно из душа. То и дело, наталкиваясь друг на друга, спотыкаясь о низкие кусты и поваленные ветки, они пытались как можно скорее добраться до поляны. Несколько раз по линии казалось, что она ошиблась, что свернула не туда, и только какое-то внутреннее чутьё отзывалось внутри и направляло её шаги в нужную сторону. Кушнир остановился и сипло закашлялся, запихивая камеру поглубже под куртку. Алла тут же вцепилась в его рукав и потянула за собой, настойчиво повторяя: "Лёва, быстрее, Лёва, за мной". "Какой же ты репей, Алка?" Он накрыл её ладонь своей и печально улыбнулся. "Долбишь и долбишь". Тьбе всю жизнь клевать надо было. Только про своё кино треклятое и думаешь, проподя оно пропадом. Иди уже, кинокласик хренов, заболеешь ещё, огрызнулась бывшая жена. Немного осталось, перебила Полина, заметив сквозь деревье белёсый просвет. Она промокла насквозь, платье прилипло, вода стекала в сапоги, а чего внутрискрепело и всхлипывало при каждом движении. Вязаная кофта, будто губка, впитав в себя, наверное, литра 2 дождевой воды, напоминала теперь кольчугу, став такой же жёсткой и тяжёлой. Тело требовало тепла, от пережитого перед глазами появлялись огненные точки, веки чесались, а руки саднило от царапин, полученных в борьбе с колючими ветками. Но мысли Полины были сейчас лишь о том, что в лесу остались сайганов, мара и Геннадий Викторович. Ей постоянно казалось, что она слышит их голоса и шаги за спиной, поэтому постоянно оборачивалась и до хрипоты кричала: "Гау, мы здесь!" Но голос её тонул в нескончаемом грохоте грозы и ливня. Миновав поляну, они ещё какое-то время бежали, пока Кушнир не запнулся о выпиравший из земли склизкий корень. Спасая камеру, режиссёр неудачно вывернулся боком и с остоном растянулся на траве, тут же взвыв от боли. "Лёвка, что?" Бросилась к нему Алла, скользя по размытому участку и рискуя свалиться рядом. Ничего, ничего, засуетился тот, вставая на колени, продолжая прижимать к себе камеру. Нисёмся, будто черти за нами гонятся. Может и черти, прошептала Алла. Только я не готова ещё с ними встречаться. У меня так-то планы, я, может, и не желаю ещё. Давай, поднимайся, ловушка. Полина поддерживала кушни с другой стороны, и вместе с Алой они помогли ему подняться. По деревне добирались уже лёгкой рысью и молча, потому что говорить уже не было никаких сил. Когда показалось старое кладбище, Полине едва не стало дурно. Ощущение беды и так не покидало её всё это время, а старые воспоминания, смутные и тревожные, затягивали всё глубже. Почему-то они не спешили раскрываться, хотя произошедшее, казалось, давно должно было открыть шлюзы подсознания. Возможно ли было поверить в то, что только что разыгралось в лесу? Неужели аномальная зона это и есть проход в мистический мир, о котором слушит Сайганов? Верить в фантазии по линии было легко. Так вокруг неё формировалась сказка, наполняющая реальность цветными красками. Но кидаться в неё с головой, пожиная плоды собственного безрассудства, казалось сейчас главной ошибкой в её жизни. Я ведь сама хотела этого, крутилось в голове. Сама хотела. Не могла же я так обмануться в своих ожиданиях. Добравшись до дома, они валились внутрь и упали прямо за порогом. Тяжело дыша, Алла проползла вперёд, оставляя за собой широкий влажный след. Да чтоб я ещё раз Да чтоб не провалиться. Никогда и не проси. Кушнир выдохнул и грузно перевалился на спину, закрыв глаза ладонью. На ходу стягивая кофту, Полина Нау첩 стала пробираться в комнату. "Кажется, я тут свечи видела", пробормотала она. "Только спички нужны. В сумке посмотри, там зажигалка должна быть", сказала Алла. "У Мары", добавила она и села, облокатившись спиной о стену. "Я не полезу в её вещи", заявила Полина. "Вы уж сами, ладно". Она по памяти нашла сумку Мары и передвинула её к актрисе. "Господи, самое время щебетать", усмехнулась Алла и, дёрнув за молнию, полезла внутрь. Через минуту щёлкнуло зажигалкой, отчего вокруг её рук образовался голубоватый, подрагивающий световой кокон. Полина шарила по полке серванта, пока не наткнулась на старую церковную свечку. С помощью зажигалки она нагрела конец одервиневшегося воскового столбика и прилепила к одной чашке. Свеча зачедила, защёлкнула, огонёк заметался, но скоро окреп. Правда, света отдал совсем немного. По крыше громко стучали дождевые капли, и казалось, что ливень пошёл на убыль, но плотная стена за окном говорила об обратном. Хоть раскаты грома действительно раздавались уже реже и словно издалека. Лёвка, вставай, старый хрен, устало произнесла Алла. Тебе переодеться надо и съесть что-нибудь. Как чувствовала, свитер твой взяла, а то твой лохуде наплевать на тебя. В её голосе вновь появилась язвительная злость. Ах, ну чего ты? Я ж когда на тебе женился, ты тоже лохудра, та ещё была. Ах, и говнюк ты, Лёвка, вскинулась Алла. Вставай и сам себе барахло ищи. Придке какой? А? Молодожон хренов. А я-то на худро. В сердцах она же вернула в кушнера тряпкой, который совсем ещё недавно делали уборку в доме. Кушнер послушно попытался подняться, но тут же со стоном опустился обратно. С ногой что-то, Алочка, удивлённо сказал он. Болит очень. Алла стянула с кушнера ботинок и задрала штанину, не особо стараясь быть нежной. У неё и самой сейчас был такой видок, что глядя на неё, хотелось перекреститься. Качественный грим не поплыл, а вот тушь переместилась под глаза, склокоченные волосы стояли торчком и от них сладковато тянуло лаком. Похоже растяжение, сказала Полина, разглядывая при свете свечи распухающие голеностоп режисёра. Кушнир виновато поглядывал на них, вытирая лицо маленьким розовым полотенцем, которое ему сунула Алла. Арабский скакун покачала головой актриса. Как ты вообще добрался до дома? На эмоциях, а галочка на эмоциях. Это ж какие страсти! Даже не припомню за последние 30 лет, чтобы меня так колбасило. Если всё это в фильм вставить, то знаешь? Знаю. На Оскар намылился. Хрен тебе, а не Оскар, и пальмовую ветку взад. Нет, ты подумай, развернулась она к Полине. Кто про что, а в шивы пробаню. У него жена с окровавленной мордой к любовнику убежала, а он всё о кино своём мыслишке греет. Выудив из кучи лежавшегося барахла то ли простыню, то ли пелёнку, женщина с лёгкостью оторвала от неё полосу. Давай, копыте, скакун. Она стала перекручивать тканью лодыжку кушнира. Режиссёр вздрагивал, ойкал, но терпел. На кой чёрт ты на ней женился, льова? в сердцах спросила Алла, и затянув потуже концы, завязала узел. Кушнер отвёл глаза и чуть сдвинул в сторону руку Полины, в которой находилась свеча. Я не хочу об этом говорить, тем более с тобой, Алочка. Ишь ты, подишь ты, охнула Алла. Да плевать я хотела на твои интрижки. Не было такого никогда, никаких интрижек, насупился кушнер и опустил штанину. Да и то правда, усмехнулась Алла. Какие интрижки, когда тебе да бабы, когда Она крякнула, не закончив фразы, и уселась рядом с ним. — Полина, достань свитер лауреату госпремии, торчит вон из сумки. — А сами-то вы, мокрая, насквозь, — покачала головой Полина, доставая одежду и едва сдерживая улыбку. — Ничего, я попозже, да и костюм тонкий, высохнет быстро, — пробурчала Алла. — Сама переоденься. Полина захватила кофту, чтобы повесить её на спинку кровати, полезла на печку, достала рюкзак и ушла в маленькую комнату. Выудив нижнее бельё, быстренько переоделась, а когда закончила, вдруг вспомнила о блокнотах в карманах. Когда они оказались в её руках, её окатило жаром. Если отцовская тетрадь намокла только по краям, съеф лишь часть написанного, то листки с её книгой слиплись, пропитавшись водой от начала до конца. Конечно, это была наименьшая из потерь. Вот придут сейчас остальные, ещё неизвестно, в каком состоянии окажется Мара. Её красивая кукольная внешность, пропуск в профессию, и не получив срочную помощь, она рискует своим будущим. Но как же она метнулась в глубь леса? В ушах Полины до сих пор стоял крик Мары, звавшейся Айганова, а перед глазами белел размытый силуэт бегущей девушки. Когда они придут, скорее всего, возникнет очень неловкая ситуация. И Полине, конечно, не хотелось бы стать свидетельницей этих разборок. А впрочем, она уже была ни в чём не уверена, взять Алу с Кушниром. Даже в разводе они оказались очень близкими людьми. Конечно, дети, внуки, но её мать счастлива с Олегом Петровичем, а он с ней. Вот и получается, что человек должен искать своего человека чтобы душа-то звалась, а там будь что будет». Вернувшись, она увидела, что Кушнер и Алла дремлют, сидя рядом. Рука Аллы лежала на руке бывшего мужа, а его голова на ее плече. Полина достала телефон и, взглянув на экран, бросила взгляд через окно на улицу. Время неслось, будто угорело, они находились в доме уже час, а остальные так и не появились. Это было странно и вызывало самые ужасные мысли и предположения. И если им не помогут, то... Полине совсем не хотелось додумывать эти страшные картины. С ее фантазией это было несложно. Вжав голову в плечи, она какое-то время еще сидела на лавке, слушаясь происходящее снаружи, но затем решительно встала и закинула рюкзак за спину. Кушнер с его ногой пока вряд ли сможет ходить. Алла останется с ним до прибытия остальных. А они же придут. Скорее всего, заблудились и сейчас пытаются выбраться вдоль реки, что, в принципе, было правильно. Заявятся они мокрые и выбившиеся из сил, скорее всего, лягут спать, а она с помощью дрейзина доберётся до того места, где ловит телефоны и вызовет помощь. Во всяком случае, это будет правильнее, чем идти сейчас в лес на поиски остальных. Уговаривая себя и ощущая непреодолимый ужас перед лесом, Полина пошла на выход. Кушнер дёрнулся и поднял на неё сонные глаза. "Я скоро приду", прошептала Полина. "Хочу дойти до Ускаколеки и попробовать добраться до сети. Нужно вызвать помощь". Кушнер кивнул и, стараясь не потревожить Аллу, достал записную книжку из внутреннего кармана куртки. "Если не получится, возвращайся. Как-нибудь сами справимся". Абай, майш сеть, Митричу звони. Полина кивнула и, открыв дверь, высунула нос на улицу.